Глава шестая. Дела на Востоке. Митридат. Митридат. Его завоевания и захваты. Столкновение с Римом. Успехи Митридата. Избиение италийцев в Малой Азии. Сула в Греции. Победа римлян. Мир и возвращение Сулы в Италию. Внутренние неурядицы последних 30 лет мешали Сенату сколько-нибудь энергично осуществлять протекторат Рима над государствами Востока. За это время Египет и Сирия, раздираемые непрерывными междуусобицами, совершенно ослабели. Царство Армения под управлением Тиграна освободилось от всякой подчиненности Парфянам и заняло первенствующее положение на Востоке. Вифиния, Каппадокия, Понт остались приблизительно в прежних границах, и влияние Рима чувствовалось здесь более, и именно здесь за период смут в столице гнет римского владычества усилился в ужасающей степени. Население беднело и от того, что его обирали самым бессовестным образом, и от того, что оно теряло массу жителей, которых морские разбойники уводили во множестве, чтобы затем продавать на рынках Италии. Со 114 года в царстве понтийском царствовал Митридат VI Евпатор. Родился в 132-м, умер в 63 году. Это был человек, необыкновенно одаренный физически. исполинского роста, геркулесовой силы, лучший наездник, лучший охотник, первый на пирах, попойках и во всяких кутежах. Он усвоил внешним образом греческую образованность, окружал себя греческими поэтами и художниками, но в сущности был взбалмошный, подозрительный, жадный и жестокий тиран. Оставшись сиротой, он с детства жил под постоянным опасением какого-нибудь предательства и научился и не бояться, и остерегаться опасностей. Со своей стороны он был способен и готов к борьбе преимущественно путем хитрости и предательства. Он искал богатств, новых приобретений и битв, но широких государственных замыслов не был способен питать. Во всяком случае, его личные свойства — отвага, быстрота решений, энергия и хитрость — выделяли его из ряда современных ему азиатских властителей и дали ему видную роль в одном эпизоде той великой борьбы Запада и Востока, которая со времен марафона идет до наших дней и конца которой пока еще не видно.